Глава 7. Невеста властителя. 2019 год. Москва. Ночные кошмары не способствовали раннему пробуждению. Якоб проснулся, когда часы в серванте показывали 11, а с кухни доносился умопомрачительный запах блинов. Первой мыслью было «Неужели проспал?» Но следующий более трезвый. Рейс же в 4. Жорика рядом по понятным причинам уже не было. Улизнул попрошайничать». Собрав диван, Якоб поскорее оделся и умылся, параллельно проверил телефон. Удивительно, из редакции пока не звонили. Зато пришла смс что рейс отложен на час. И ведь регулярка, не чартер. Учитывая обстоятельства, настроению это не способствовало. Но по дороге на кухню Войник всё-таки состряпал выражение лица подружелюбней, чтобы не печалить гостеприимную хозяйку. «Доброе утро, Яшенька! Уж не стало тебя будить, блинчиков вот напекла!» Улыбнулась баба Глаша, кивая на стопку вышеозначенных блинчиков, которым прилагалось сметана и клубничное варенье. Может, с собой еще в фольге завернуть? Якоб чуть было не брякнул, что и правда неплохо бы, потому что в самолете кормили не ахти и как, но вовремя вспомнил, что нужно соблюдать конспирацию. Жорик терся рядом, сопел и кряхтел, изображая самого несчастного в мире пса и всячески демонстрируя, что он тоже не откажется от блина другого. И от сметаны. Можно даже без варенья. Как-то грустно было напоминать ему, что у Ротвеллеров слабая печень и больше одного малюсенького кусочка нельзя. Блины у бабы Глаши всегда были отменные и к пятому кружевному подняли уровень сытости до предела, а общий настрой перевели в состояние «жизнь не так уж и плоха, хотя могло быть и лучше». В Домодедово войник ехал уже в более спокойном расположении духа, чем проснулся, но при входе в аэропорт к нему попыталась вернуться паническая атака. Как гласила старая русская поговорка «На воре шапка горит», Повсюду мерещились агенты спецслужб в штатском, и Якоб был готов к тому, что в любой момент его могли остановить и попросить пройти куда следует. Кольцо лорда жгло карман, особенно на досмотрах. Якоб сунул его в джинсы, игнорируя требования выложить все металлические предметы. Не хватало еще, чтобы артефакт на сканере разглядели бдительные таможенники. К счастью, египетские боги оказались милостивы, а древние мастера знали толк в своей работе и со сплавами не мудрили. На проходе через рамку металлоискателя перстень не зазвенел. А на паспортном контроле никто не спросил войника ни о чём, кроме цели поездки. Даже когда пришлось снять солнечные очки и продемонстрировать давешний фингал. Видимо, и не такое тут видали. Якоб не помнил, когда в последний раз испытывал такое сильное облегчение. Напряжение, конечно, не ушло до конца, пока он всё ещё был в Москве, а не в Каире. Но в руках был заветный посадочный. Очень хотелось выпить, но придётся подождать. А в Египте его уже ждала хорошая компания. Осталось только привести священных подношений из «Дьюти-фри». Борька уважал хорошие виски. Яша решил, что виски одному будет скучно и мало. И докупил текилу, поборов искушение запереться где-нибудь и отхлебнуть прямо сейчас. В целом, конечно, хорошо, что на большинстве рейсов отменили алкоголь. Но сейчас спиртного ох, как не хватало. У кассы заиграла тема горного короля. В этот раз как-то даже зловеще. Улыбаясь кассирше, Яша расплачивался и старательно игнорировал звонок за звонком. Сан Саныч, когда припрет, отличался настойчивостью. А войник ещё не придумал, как объяснить своё отсутствие. Незапланированное и долгосрочное отсутствие. Время до посадки текло вяло и неповоротливо. Яков гуглил новости, но пресса замалчивала подробности о Карнагане. Видимо, дело уже передали в высшие инстанции, а там любителей сомнительного пиара водилось мало. Кольцо перекочевало во внутренний карман, и войник то и дело проверял, на месте ли. Не надевать же его было в самом деле слишком уж приметно, да и держать в кармане джинсов тоже не хотелось. Мало ли, какое там проклятие на этих древних цасках? Наконец объявили посадку, и Яшер рванул к выходу одним из первых, лавируя между шумными туристами. Контингент в Каир летал несколько иной, чем на курорты Красного моря, но ну и тут не обходилось без классических представителей русских отдыхающих. Якоб отметил, что редко кто был без алкодавеска в заклеенном пакете из дьюти-фри, подготовленность земляков к отпуску вызывала улыбку. Он уже протягивал посадочный талон, как вдруг увидел двух одетых в черное смуглых мужчин, которые, рассекая толпу, шли прямо к нему. Судорожно сглотнув, Якоб замер. В голове начали прокручиваться совсем не радужные варианты исхода. И журналист уже было дернулся в противоположную сторону, но наемники, белозубо улыбаясь, присоединились, по всей видимости, к своим друзьям в очереди. Горный король опять подал голос в кармане. И тут же Якоб нещадно задушил Сан на третьей ноте и, приняв корешок билета, шагнул в рукав. В самолете пришлось отключить и смартфон, и ноутбук. Убедившись, что никто не придёт снимать его с рейса, Яша, наконец, выдохнул и погрузился в размышления, что станет делать дальше. Да, в последний раз он летал в Каир к Борьке в гости совсем при других обстоятельствах, гораздо более приятных. Рядом тогда сидела Машка, радовавшаяся отпуску, а ещё больше возможности послушать редкую лекцию профессора Тронтона, ведь Борька не мог не пригласить не только друга детства, но и свою первую любовь. Но теперь вместо Машки в соседке ему досталась скандального вида тётка – Правда, тоже блондинка, с высоким перегидрольным начёсом стиля «Прощай, молодость». Но ладно, со всеми при желании можно было найти общий язык, а при удаче – сохранить молчание. Переглянувшись с пассажиром у окна, сухоньким мужчиной за 50, практически пригвождённым локтем дамы, якобы сочувственно кивнул. В голову не кстати полезли кадры из «Последней мумии» с Томом Крузом, где при перевозке саркофага древняя принцесса устроила всем увлекательное путешествие с крушением. Якоб искренне надеялся, что реальная царевна, хоть и была при жизни жрицей Сета, авиакатастрофами не промышляла. Допустим, она была добрее, а может, просто пока не разобралась в современных технологиях. Да и вёз он не мумию, а всего лишь её любимое кольцо. И, возможно, вёз, чтобы вернуть. Так скажем, закопать топор войны в горячих песках. «Всего лишь, ага», – скептически подумал Яша, вспоминая вчерашние приключения. Похлопав по карману пиджака, он нащупал злополучный перстень. «Какой же ты была, а?» Может, мы поладили, зная тебя получше. Два умных человека ведь всегда могут договориться». Тетка смерила его оценивающим и почему-то сразу неодобрительным взглядом поверх очков в модной красной оправе. Она пыталась устроиться в своем кресле поудобнее и всем своим видом демонстрировала, что соседи ей мешают. А может, она тоже хотела место у прохода. Яша улыбнулся, представив, что будет, если он посмотрит на нее поверх уже своих очков. Меж тем все, наконец, расселись на свои места – Командир корабля порадовал пассажиров традиционным приветствием, и самолет загудел. Симпатичная стюардесса начала стандартную демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Войник невольно зажмурился. Он никогда не страдал аэрофобией, но ведь египетские царевны за ним раньше не охотились. Но самолет благополучно преодолел взлетную полосу и постепенно поднялся ввысь, унося якобы из московской весны и, как хотелось верить, прочь от проблем. Когда табло пристегните ремни погасло, а напитки еще не принесли, Войник открыл столик, достал блокнот и старенький Паркер. Аккуратным почерком в треть высоты клетки он вывел сегодняшнюю дату. По доброй традиции Якоб совершил ритуал определения вероятности благого исхода, сложив все числа даты – 7 апреля 2019 года, пока не получил конечный результат. 5. Самое вредное число. Неопределенная середина, когда результат непредсказуем, а фортуна ветрена. Ну что ж, человек сам кузнец. И другое рифмующееся слово «своего счастья». Кофе в самолете был, как обычно, гадким. Иногда якобы казалось, что авиакомпании устраивают кастинг на самый непотребный сорт. Мерзостный вкус был призван заглушить всевозможные негативные эмоции и фобии, которые могут возникнуть при полете. И ему, черт возьми, удавалось. Стоило ли шацкому напитку попасть на язык, как мигом улетучивались все мысли, кроме одной. Надо было брать чай. В общем, как раз то, что ему сейчас требовалось – Кое-то веке он даже попросил добавку, а вот от обеда или уже ужина отказался. После приема пищи пассажиры наконец угомонились, и салон самолета погрузился в благодатную тишину, которая нарушал только гул двигателей, чей-то храп и смутный долетавший из чужих наушников звуки, не то музыки, не то фильмов. Даже соседка перестала ёрзать в кресле и уткнулась в планшет с каким-то сериалом. Яша размечтался о том, как прямо сегодня напьется, то есть культурно отдохнет в компании египтолога своего друга детства. И проблемы перестанут казаться такими уж неразрешимыми. Может быть, уже завтра, ну или через недельку, все будет путем. Главное, чтоб царевна не вырубила двигатель, а неизвестный охотник не успел впечатать ему око-уаджет на месте глаза. И как он дошел до такой жизни, когда от принцесс приходится спасаться бегством за четыре с половиной тысячи километров? Я сам не заметил, как задремал. провалился в глубокую темноту, в которой стаяли все привычные звуки. В какой-то момент из этой темноты выплыло знакомое лицо мумии с выставки, но он уже так перенервничал, что отмахнулся и нырнул глубже в сон. Ему снилось что-то обрывочное. Видения напоминали осколки стекла в калейдоскопе, которые никак не могли собраться в цельную картину. Как будто неведомый оператор никак не мог настроить камеру на показ чего-то конкретного. Шумные процессии, огонь и песок… Залы с богатым экзотическим убранством, множество людей, которых он не знал. Большая лодка и молодая женщина, стоявшая на носу, безучастно вглядывавшаяся вдаль. Якоб, как герой Уэллса, заскользил по фрагментам прошлого, что в бешеном ритме сменяли друг друга, пока не провалился в глубокий сон. Настолько четкий, что казался реальной жизни. И в этой жизни он видел и знал больше. Он ведал сокрытое и понимал слова языка, что вот уже много веков не звучал в известном ему мире». Середина шестнадцатого века до нашей эры – Хутуарет. «Владыка обеих земель» – таков был положен ему древний титул, и еще ряд положенных имен, высеченных на его саркофаге. «Обеих земель», которых не было, как его не было среди живых. Этот титул жег губы горечью невысказанности, теснился в груди невыплаканными слезами, но лицо было не живее погребальной маски, спокойное достоинство». Мертвая безмятежность. Обряд был завершён и выбор сделан еще там, в Уассет, где теперь проклинали ее. Зачем пришла сюда? Зачем? Зачем? Змеиный шепот чужих мыслей не нарушал ее покой. Что ей было до них, до их осуждения, когда собственный народ отринул ее? Все шло так, как должно было, так, как она хотела. Она подоложит слугам, и те передали ей ларец из драгоценного кедра. Говорили, что когда-то добыть кедр было легко, торговые пути процветали. Теперь в это верилось с трудом. «Великий владыка хут чья поступь заставляет врагов трепетать и содрогаться, как поступь самого Сета, пред кем содрогаются небеса, прими наши скромные дары во славу твою. Сокровищница у вас эта скудела, и не сравнится ей с твоим великим богатством, но да обрадует твой взор наше золото». Удивленный шепоток среди свиты, Да, она не боялась произнести имя древнего божества, избранного чужеземцами своим покровителем. Не ей надлежало бояться им, им всем, кроме того, кто восседал на троне. Да, она чувствовала его силу и не могла не уважать ее. Тот, кто держал крепкой рукой всю Нижнюю Землю, не был обычным человеком. Говорили, он был колдуном, и колдовство его оказалось сильнее жреческой магии древних. Хекаха суд называли его величайшим из своих властителей. И величайшим из властителей так и Мэтт, там и Рано было поднимать взгляд, и она старалась смотреть перед собой. Покорная посланница поверженного владыки, и все же выше прочих здесь. «Солнце зашло для нас, когда пал наш правитель, но я шлю тебе весть о мире и нашу добрую волю, уповая на милость твою». Её голос лился ровно, мерно, как воды великой реки Хапи. Она позволила буре отгреметь прежде, чем пришла сюда. «И правда, плохи дела в верхней земле, раз и послов не осталось», — усмехнулся кто-то. «Царскую дочь послать не побоялись. В следующий раз дождёмся саму царицу. Теперь ей должно быть одиноко там. Не так уж юна теперь царица, чтобы радовать взор нашего владыки». Девчонка не испугалась прийти. На брюхе приползла о милости молить. Чужие слова бессильно осыпались о доспех ее бесстрастности. Нельзя было унизить того, кто стоял многим выше их всех. Царская дочь, наследница богов и величайших владых древности, сам Тасок инедра храбрый был ее отцом, а великая защитница народа Яххатеп и ее матерью. Пусть глумятся гиены, они даже гневы ее недостойны. Но одного легкого жеста о попе было достаточно, чтобы насмешки стихли, и зал погрузился в почтительное молчание. «Я приму дары твоей семьи, дочь-владык». Звук его голоса заставил ее внутренне содрогнуться. Та же спокойная воля, уверенность в своей силе, в своем праве. Он единственный в этом зале был равен ей. «Будь моей почетной гостьей, и никто здесь не посмеет оскорбить тебя. Пусть каждый запомнит мои слова». Последнее было сказано миролюбиво, но только глупец не различил бы угрозу. И так Апопе взял ее под защиту. «Пока что». «Владыка оказал тебе величайшую милость! Склонись!» – подобострастно проговорил советник. не перед кем, кроме самих богов, не склоняется царская дочь». Она покачала головой и сделала несколько шагов вперед, опустила ларесу трона, так близко, как позволяли стражи о попе, и по-прежнему не смотрела выше, не встречала его взгляд. Воины шагнули было к ней, но снова их остановил один краткий жест. «Оставьте нас!» – приказал правитель. Никто не смел возражать ему, а она кивнула своей немногочисленной свите, тем самым давая понять, что над ее людьми власть была только у нее. Распахнулись золоченые двери, и вельможи потянулись из зала. Замыкали процессию стражи, уходившие нехотя, явно не желая оставлять своего властителя наедине с дочерью врага. «С чем ты пришла на самом деле, дочь владык?» – спросила Попе, поднимаясь с трона. «Ведь не только, чтобы принести мне дары примирения». «Я желаю мира, властитель, и преклоняюсь перед твоей силой», — ответила она и помедлив закончила. «Я здесь, чтобы принести тебе в дар себя, владыка так имят. Я желаю стать тебе супругой, вопреки всему, что было меж нашими народами, ибо, как ни слепы другие, я вижу, лишь тебе под силу снова объединить обе земли». И снова тишина, который расколол его негромкий смех. «Ты ведь даже не смотришь на меня». И причина тому не страх, нет. Он вдруг оказался слишком близко и, нарушив все границы, приподнял ее лицо за подбородок, глядя хищно, оценивающе. Но так смотрит не на товар, не на наложницу. Так смотрит на возможную угрозу. Встретив его взгляд, точно в бездну заглянув, она поняла, что действительно никогда не вернется в Уассет, потому что здесь ее жизнь завершалась. Что увидел в ней в тот миг попе, она не знала, Возможно, отражение той же силы, что текла в его жилах вместе с кровью, а она смотрела на него и понимала, что величайшим из властителей его звали не из желания польстить. Он и был таковым, правителем, достойным быть равным, даже ее предкам, достойным и титулов их, и атрибутов их священной власти. «А если приму, что станешь делать тогда, царская дочь?» – вкратчиво спросил он. «Я ведь знаю, кто ты на самом деле». «Молодой человек, имейте совесть!» Чей-то противный голос ввинчивался в мозг, как звук соседской дрели в выходные. «Я вам что, подружка?» Яша проснулся рывком, поняв, что когда уснул, в какой-то момент уронил голову на плечо соседки. «Извините», — сконфуженно проговорил он, тщетно подавляя зевок. Но тетка продолжала возмущаться, пока ей не сделали замечание уже с соседнего ряда. Тут она переключила свой гнев на другой объект и якобы с облегчением вздохнул. «Вот ведь не кстати, как...» Сон ускользал, и войник никак не мог ухватить его за хвост, рассмотреть во всех деталях. Рука инстинктивно метнулась к кольцу. То, разумеется, никуда не делось. «Понасажают всяких!» – буркнула перегидрольная Мегера. Якобы запоздало понял, что солнечные очки упали на грудь, он вовсю освечивал фингалом, который в паре с внушительным запасом алкоголя помог даме однозначно классифицировать соседа. Прозвучал сигнал, и зажглось табло «Пристегните ремни». Почти четыре с половиной часа, оказывается, пролетают незаметно в компании глюков. Впрочем, это Яша давно уже знал. Самолет заходил на посадку. Войник тщетно пытался вспомнить подробности того, что же ему привиделось. Вмиг все выветрилось, как бывает после внезапного пробуждения. То, что казалось таким реальным и знакомым, рассеялось, словно утренний туман, оставляя лишь легкую тоску по чему-то важному. Кажется, помимо красоты египетских пейзажей там фигурировало какое-то имя – А вот это имя он, как назло, не дослушал. На досмотре в шумном Каирском аэропорту сердце ёкнуло ещё раз, но никаких вопросов у египетской таможни не оказалось. В прошлый раз на чемодане ему срезали замок, а теперь сумка приехала по ленте транспортера нетронутой, и якобы счёл это хорошим знаком. На египетской земле ему были рады. В зале ожидания он начал высматривать Борьку. Тот всегда отличался пунктуальностью, которая могла сравниться разве что с его дотошным вниманием к деталям. Не подвёл друг и в этот раз. Стоял с табличкой, на которой латиницей аккуратно было выведено «Войник» и пририсован смешной носатый человечек. Прищуриваясь даже в очках, он просеивал толпу прибывших, ища якобы. «Я чертовски рад тебя видеть!» – без прелюдий воскликнул Войник. Борька усмехнулся, поправил очки. «Радость взаимна, коллега! Ну что, домой?» «Праздновать встречу!» – кивнул Яша, приподняв призывно звякнувший пакет из дьюти-фри. Екиптолог, не чуждый радостям не только древности, но и вполне обычным – земным. Тут же перехватил пакет. «О, это дело! Ну-ка, что привез? Вискарь! Ну и напиток любителей пирамид прям для тебя!» Борька вынул бутылку альмека и наставительно возразил. «Это не те пирамиды, а те уже оскомину набили! Ладно, твое счастье, что египтяне не гнали текилу».